20. -е. В следующий понедельник Марк Дрискол и Джеральд Стингарден отказались от рассмотрения их дела другим штатам и их привезли в Трентон, штат Нью-Джерси. Они предстали перед федеральным судьей, поклялись в письменной форме, что у них нет средств, и суд назначил им адвокатов. Изобилие найденных при них поддельных документов, вероятность того, что они попытаются куда-нибудь улететь и скрыться, считалась высокой, и в выходе под залог им было отказано. Прошла еще неделя, затем месяц, и расследование начало заходить в тупик. То, что сначала выглядело столь перспективным, постепенно стало казаться безнадежным. Капля крови, фотографии изменивших внешность воров и, конечно же, отсутствующие рукописи – Вот и весь перечень фактов, которыми располагалось следствие. Сгоревший фургон, на котором они скрылись с места преступления, был найден, но никто не знал, откуда он. Арендованный Дэнния Пика был украден и разобран на запчасти. Сам он из Мехико отправился в Панаму, где у него имелись друзья, умевшие скрываться от правосудия. Не вызывало сомнений, что для посещения библиотеки Джерри и Марк использовали поддельные студенческие билеты. Марк даже выдал себя за исследователя творчества Фиджеральда. В ночь ограбления эта пара вошла в библиотеку вместе с третьим сообщником, но когда и как они ее покинули, оставалось неизвестным. В отсутствие похищенного прокурор США отложил предъявление обвинения. Адвокаты Джерри и Марка подали прошение о прекращении дела, но судья отказал. Они оставались в тюрьме без права выхода под залог и продолжали молчать. Это молчание затянулось надолго. Через три месяца после кражи прокурор предложил Марку фантастическую сделку: рассказать все без утайки и выйти на свободу без судимости. и с днк с места преступления марк представлялся оптимальным вариантом просто рассказать и выйти на волю он отказался по двум причинам во первых его адвокат заверил что властям будет сложно доказать дело в суде и поэтому судя по всему они тянут с предъявлением официального обвинения во вторых и это играло решающую роль дэни да и тре оставались на свободе это означало не только то что рукописи хорошо спрятаны но и вероятность возмездия. Более того, даже если бы Марк сообщил полные имена Дэни Трея, разыскать их ФБР вряд ли удастся. Марк, естественно, не знал, где находились рукописи, он был в курсе адресов второго и третьего убежищ, но понимал, что они по всей вероятности не использовались.